Поговорим теперь о главе квартета. Это виолончелист Себастьен Цорн. Он старший среди них и по своему таланту, и по возрасту. Ему 55 лет. Он маленький, круглый блондин, у него густые волосы, без признаков седины, зачесанные на виски взъерошенные усы сливаются с чащей бакенбард, кирпичный цвет лица, глаза, поблескивающие сквозь стекла очков, поверх которых он надевает еще и пенсне, когда разбирает ноты, пухлые руки, причем правая, привыкшая плавно двигать смычком, украшена толстыми перстнями на безымянном пальце и на мизинце. Полагаем, что этого легкого наброска довольно, чтобы обрисовать человека и артиста. Если в течение 40 лет не выпускать из рук коробку, полную звуков, Это не проходит безнаказанно, это накладывает отпечаток на всю жизнь и влияет на характер. Виолончелисты бывают большей частью словоохотливы и вспыльчивы, говорят громко и словно захлебываясь, впрочем, не без остроумия. Именно таков Себастьен Цорн, которому и Вернес, Раскален и Пеншина охотно доверили руководство музыкальным турне. Они предоставляют ему полную свободу и говорить, и действовать, поскольку он это делает весьма успешно. Привыкшие к его повелительным замашкам, они потешаются над ним, когда он теряет чувство меры и такта, что для музыканта непохвально, как замечает непочтительный Пеншина. Составление программы, разработка маршрутов, переписка с импрессарио именно на Себастьяна Цорна возложены эти разнообразные дела – которые дают возможность его воинственному темпераменту проявлять себя в самых различных обстоятельствах. Единственное, во что он не вмешивается, это в вопросы, касающиеся денежных поступлений в общую кассу и совместных трат. Это поручено заботам второй скрипки и главного счетовода точного и аккуратного фроскалена. Теперь члены квартета представлены читателю, как если бы они стояли перед ним на эстраде. Типы, к которым они относятся, общеизвестны и хотя, быть может, не слишком оригинальны, зато резко отличаются друг от друга. Да позволит читатель развернуться до конца событиям этой необычайной истории. Он увидит, как поведут себя четыре парижанина, которые, привыкнув срывать аплодисменты во всех штатах Конфедерации, окажутся перенесенными на «Однако не будем забегать вперед, не будем ускорять темпа, как выразился бы его высочество, и вооружимся терпением». Итак, Около восьми часов вечера четверо парижан стоят на пустынной дороге в Нижней Калифорнии перед обломками опрокинувшейся кареты. «Не угодно ли? Опера Буальдье!» – пошутил Пеншина. «Если Фроскален и Вернес и Пеншина отнеслись к происшествию философически, если оно даже вдохновило их на шутки профессионального характера, легко понять, что у главы квартета оно вызвало приступ ярости». Что поделаешь, виолончелист — человек горячий и, что называется, вспыхивает как порох, потому Ивернес и уверяет, будто он прямой потомок Аякса и Ахилла, двух самых гневливых героев древности. Не забудем, однако, добавить, что если Себастьян Цорн желчен, Ивернес мечтателен, Фросколен благодушен, а Пеншина полон бьющий через край веселости — Они все отличные товарищи и любят друг друга, как родные братья. Они ощущают между собой связь, перед которой бессильны разногласия на почве личных интересов или самолюбия, общность вкусов, подчеркнутых из одного источника. Их сердца, как хорошо сработанные инструменты, всегда бьются в унисон». Пока Себастьян Цорн ругается, ощупывая футляр в своей виолончели, чтобы убедиться в ее целости и сохранности, Фроскален направляется к вознице. Ну как, приятель, спрашивает он, что же нам делать, скажите? А что будешь делать, когда нет ни лошадей, ни экипажа? Ждать? Ждать, пока они появятся, восклицает Паншина. А если они так и не появятся. «Надо их раздобыть», — замечает Фроскален, которому никогда не изменяет практическое направление его ума. «Где?» — рычит Себастьян Цорн, бегая взад и вперед по дороге.